И все это обвалившееся, поросшие сорняками, ненужное никому. Никому? Нет, оказалось, что это нужно нам с Сережкой. Мы окунулись в забытую людьми страну, словно в джунгли искали необитаемого острова. Остров окутывала солнечная тишина. Из живых существ здесь водились только воробьи да бабочки. Травы тут вымахали выше головы. Было очень много мелких желтых цветов и розового иванчая. Пахло теплым ржавым железом, но запах этот вовсе не казался противным, наверное, потому, что смешивался с запахом чертополоховых джунглей. Да, безлюдно было, и все же порой казалось, что есть тут кто-то, кроме нас. Этот кто-то был большой и невидимый. Он снисходительно следил за двумя мальчишками, которые без спроса забрались в его владение. «Ладно, Ладно уж, уж, не жалко». Мы ощущали присутствие хозяина и говорили полушёпотом. «Серёжка, что здесь было раньше, а?» «Говорят, военные заводы. Потом они сделались не нужны, а намерные переделать их не смогли. Вот и забросили». «Ты же говорил, что люди уходят, а душа на безлюдных пространствах остаётся». «Ну да. Но на военных заводах душа не может быть добрая». Оружие, оно же для смерти. А почему тогда здесь так хорошо? Сережка подумал. Наверное, потому, что душа пространства теперь отдыхает. Может быть, она измучилась от того, что столько здесь было всего убийственного, и нынче довольна, что все это позади. Знаешь, Ромка, я в какой-то книжке читал: нет более мирных мест, чем заброшенные крепости и форты, где на солнце спят старые никому ненужные пушки. Вот и здесь также. Мне такое объяснение показалось очень-очень правильным, и захотелось еще дальше вглубь пустынной страны. <музыка> Ох, сколько мы тут лазили, бродили, пробирались! Серёжка даже затащил меня на решётчатую эстакаду, протянувшуюся от похожей на домную башню к полуразваленному цеху. Мы заглядывали в люки подземелий, качали скрипучие рычаги громадных насосов, старались провернуть ржавые шестерни непонятных машин. Из бетонной будки высовывалась и уходила в землю широченная, с меня толщиной труба. У её изгиба, в метре от земли, приделано было колесо с ручками. Как штурвал. Я взялся за рукоятку, Серёжка за другую. В трубе что-то ожило, словно хрипло вздохнул мамонт. И вздох этот отозвался под землёй и, кажется, прошёл по всему пространству. Мы отдёрнули руки, глянули друг на друга, перепуганно. Серёжка мигнул и засмеялся. «Наверное, какой-то старый гидронасос». «Конечно», — торопливо сказал я, а сам подумал. «Уж не рассердили ли мы задремавшего кого-то? Ой...» Но солнечная тишина быстро успокоила нас, и мы двинулись дальше. Ну гад, среди зарослей буйраков и штабелей полузгнивших шпал кресло буксовало. Сережка усердно толкал его, я вертел колеса изо всех сил, и руки у меня уже гудели от усталости. Сережка, ты же замаивался со мной? Нечуточки, надышал он часто. Давай отдохнем. Ладно. Эй, смотри, вон еще бутылка. И он выудил из лопухов новую добычу. «Надо сказать, что здесь, в этом безлюдье, мы набрали около десятка бутылок. Сумка у меня под ногами отяжелела и брякала. Мы устроились на бетонном блоке в тени съехавшего с рельсов товарного вагона. Неподалеку торчала из земли изогнутая железная трубка с медным колесиком крана. Из трубки капала. Сережка повернул колесико и ударила тугая струя». Серёжка брызнул в меня, я обрадованно захохотал. Он тоже засмеялся и стал смывать с колен пятна ржавчины. Меня-то Серёжка во время путешествия всячески оберегал, а сам порядком извозился. Особенно, когда лезли через широченную, метрового диаметра трубу, в которой жило гулкое эхо. Серёжка тащил меня на спине, а сам полз на четвереньках. Теперь, глядя на него, я понял, что никогда уже не смогу жить без этой дружбы. Серёжка словно услыхал меня, взглянул мне в лицо. На его ресницах дрожали брызги, и в брызгах горели искры. Я заморгал, закашлялся и воршливо сказал, что самое время вымыть бутылки. «Правильно, Ромка. А ты кто же их примет, такие грязные?» Я подавал Серёжке бутылку за бутылкой, а он мыл их под упругой струёй, болтыхая внутри травяной жгут. «Ой, Серёжка!» — запоздал, удивился я. «Ты же говорил, что здесь никого никогда не бывает. Откуда уж бутылки-то? Ну, может, с прежних времен? Ага, с прежних. Смотри, наклейка совсем новая. Правда? Знаешь, Ромка, пьяницы они везде пролезут. Даже анекдот такой есть: пролетают американцы на Луну, вылазят из своего Аполлона, а на камне стоит четвертинка из подмосковская и рядом надпись: "Джон, ты меня уважаешь". Я вспомнил, что недавно держал в руках теплое яблоко Луны. Сережка, я тебя сегодня видел во сне, почти целую ночь. Правда? Он быстро сел рядом. Я рассказал ему про все и про свои прежние сны и про вчерашний, где он, Сережка, превратился в самолет и мы летали среди облаков и сели у костров, которые развели чуки.